Глава восьмая Когда Аня впервые услышала о том, что ей предстоит переместиться с помощью портала, она ожидала чего-то волшебного. Искры, мерцание воздуха, вращающуюся воронку прямо посреди комнаты. Но все оказалось намного проще. Крошев завёл её в свой кабинет, плотно закрыл за собой дверь, а затем принялся рыться в верхнем ящике стола. Выводив оттуда нечто напоминающее маленький наполненный водой шарик, он кивнул ей. «Когда-нибудь уже перемещалась по порталам?» Вместо ответа девочка лишь отрицательно мотнула головой, с интересом наблюдая за инспектором. Тот, усмехнувшись, подбросил шарик в руке, а затем, размахнувшись, кинул его в дверь. На мгновение это вспыхнуло золотистым светом и погасло, а шарик исчез. «Неужели не вышло?» Но Вадим Вадимович выглядел расслабленным. Он шагнул вперед, дернул за ручку. Коридор исчез. В проеме двери Аня явно видела, что теперь там иное измерение. Вперед! скомандовал инспектор, пропуская ее вперед. Девочка шла несмело, поминутно оглядываясь на остающийся позади кабинет, пока Крошев снова не закрыл дверь. Они оказались в небольшом помещении, несколько письменных столов в ряд со стульями, стоящие тут, не оставляли сомнений, что в классной комнате. Вдоль стены высокие окна, одно из них приоткрыто. Кажется, это четвертый этаж, не больше. Слышно, как смеются на улице, громко кричат, но не разобрать, что из-за высоты. Целая толпа ребят, ее возраста и старше, в одинаковой коричневой форме в широкую клетку. Вот мои и волчбе, хмыкнул инспектор, с легкой улыбкой глядя в окно. Однако что-то встречающее запаздывает. Вы здесь учились? Ей на самом деле было интересно. Аня огляделась, украдкой тронула деревянную поверхность пары и, тут же, загнав занозу, отдернула руку, убеждаясь, что все точно так же, как и в ее мире. Нет, я закончил военное магическое училище у себя в родном городе. Пошел туда сразу после школы, но в итоге работаю на гражданке. Неожиданно разоткровенничался он. Но все учебные заведения чем-то похожие вызывают ностальгию. В этот момент дверь снова открылась. В проеме появился высокий статный мужчина. Аня заглянула за его спину, кабинета с той стороны уже не было и только потом обратила внимание на вошедшего. Подтянутый в красном удлиненном пиджаке со множеством пуговиц, огненного цвета волосы стянуты в длиннющую косу. Кажется, именно так и должны выглядеть настоящие маги. Странно и необычно. «Приветствую». Он шагнул вперед к Крошеву и протянул руку. «Мне пришлось задержаться, прошу прощения». В голосе не было ни капли сожаления, из чего Аня сделала вывод, что на самом деле ему плевать. А на нее он до сих пор даже не взглянул. Да, да, мы только пришли. Добрый день. Торопливо закивал Крошев, а голос его приобрел нетерпеливый тон. Вот девочка. Он кивнул в ее сторону и, не видя никакой реакции со стороны мага, пояснил: нашли ее на заброшенном объекте после магического выброса. Она не определившаяся. Сказала, мать звали Ариной, но она не знает, где-то сейчас находится. «И с чего ты взял, что эта девочка будет мне интересна?» Мужчина надменно приподнял рыжую бровь. Аня внимательно следила за разговором, что это все значит. Разве инспектор не обещал, что уже договорился о зачислении? «Да вы посмотрите на неё. Вылитый спектр. Сколько ей?» Впервые с того момента, как он зашёл в комнату, рыжеволосый повернулся к ней, осматривая цепким взглядом мне четырнадцать тихо ответила аня непроизвольно сжавшись ход разговора не нравился ей все больше и больше говорит четырнадцать ответил крошев делая вид что ее здесь нет, но думаю она сама может не знать своего возраста дочери моей сестры сейчас было бы шестнадцать эта девочка очевидно младше вы зря тратите мое время. Он отступил, отворачиваясь, показывая, что разговор окончен. «Ну, может, они еще одного заделали. Проверьте хотя бы. Похоже же». Рыжий замер, а затем вдруг сделал два широких шага и оказался совсем рядом с Аней. Девочка испуганно дернулась, но тот правой рукой перехватил ее запястье, а левой что-то достал из кармана. «Больно», — Дернулась она, когда кожу вдруг как иглой пронзила. Мужчина отпустил ее, и она увидела, что у него действительно была иголка, длинная, с большим круглым стеклянным шариком на конце. Что происходит? Неужели ее опять обманули? Обещали учебу, а в итоге ее пытаются выдать за какую-то потерянную родственницу. Почему ее это уже даже не удивляет? Рыжий тем временем вытянул вперед руку, отгибая рукав, и ткнул иглой уже в себя. Сделав это, он приподнял иголку, рассматривая на свет. Чтобы он не надеялся там увидеть, этого не было. Стеклянный шарик никак не поменялся, оставаясь пустым. «Она мне не родственница». Спустя несколько бесконечно долгих секунд вынес вердикт он. «Попытка не пытка», — скривился инспектор. «Что ж, отведу ее обратно, сдам в ближайший приют». «Стойте!» «Но вы обещали, что я буду учиться!» Аня растерянно переводила взгляд с одного мужчины на другого. Крошев опустил взгляд, а вот Рыжий криво усмехнулся. «Если бы в принимали всех бродяжек, что мне притаскивают после объявления о вознаграждении, давно пришлось бы открывать под них отдельный институт». «Но я не все! Возьмите меня, пожалуйста!» Поняв, что инспектор здесь ничего не решает, Она перегородила дорогу Рыжему и решительно посмотрела тому в глаза. Приемная комиссия начнет работать через месяц. Подай заявление». Безразлично пожал плечами он, делая шаг в сторону. Аня отзеркалила его движение. «Мне сказали, если меня заберут соцслужбы, мне заблокируют дар. Пожалуйста, позвольте мне здесь остаться». «На три месяца каникул? Не говори ерунды, девочка. Дай пройти». Он снова попытался обойти ее, но та не дала. Как бы страшно и горько ей сейчас не было, она готова была вцепиться в этого человека намертво, лишь бы только не уходить. «Кто же здесь убирается, готовит? Я могу делать что угодно. Прошу вас!» «Вся тяжелая работа делается магией. Академия не нуждается в услугах малолетней, которая даже Цитокин в руках не держала. Уйди с дороги!» Грозно рыкнул он, но Ане терять было нечего. Она кинулась вперед, хватая его за руку, стараясь вложить в свой голос все переполняющее ее отчаяние. «Академии не нужны, но, может быть, вам? Я готова работать кем угодно. Можете даже заклинания на мне отрабатывать. Не дайте им лишить меня магии, пожалуйста!» Мужчина замер, уставившись на ее ладонь поверх его. Несколько секунд, и он резко отдернулся, но девочка успела заметить растерянное выражение его лица. «Хм. Никогда не страдал особым человеколюбием». Он замолчал, несколько секунд, словно прикидывая что-то в уме, а затем повернулся к Рошеву. «Думаю, в этом случае можно сделать исключение». Он полез в карман и вытащил из него свернутую в трубочку небольшую пачку банкнот и кинул инспектору. Найдете кого-то еще подходящего под описание, приводите. У этой, кивок в сторону Ани. Документы есть? Оформил. На всякий случай, временные, через два месяца можно будет получить постоянное. Бойко отчитался инспектор. На его лице вовсю цвела радостная после денег улыбка, и он даже не пытался ее скрыть. Отлично, тогда оставляйте. Думаю, смогу куда-нибудь ее пристроить до сентября. Сердце сделало головокружительный кульбит. Она не ослышалась. Это правда? Ее оставляют? С опаской и неверием она смотрела, как Крошев прощается с Рыжим, как вытаскивает маленький шарик из кармана и, разбив его о дверь, исчезает за ней, уходя в свой кабинет. Неужели у нее получилось? Наверное, нужно познакомиться. Невесело усмехнулся мужчина, оставшись с Аней наедине. Глава Института Боевой Магии, Иоганн Франц. Как тебя зовут? Аня. Аня Шмелёва. Собственное имя показалось слишком обычным по сравнению с вычурным именем Франца. Крошев в качестве доводов привёл то, как звали маму Ани. Неужели у человека с именем Иоганн может быть сестра Арина? А вашу сестру звали так же, как мою маму? Она всё-таки не удержалась от вопроса. Ее звали Ариадна. И на будущее. Я не желаю обсуждать эту тему, коль скоро выяснилось, что ты к ней отношения не имеешь. Извините. Она покаянно опустила голову. И спасибо, что согласились принять меня в академию. Принять в академию? Усмехнулся Франц. О, нет-нет-нет. Я разве не ясно выразился? Приёмом заведует приемная комиссия. Подашь заявление, сдашь тесты, и, может быть, будешь зачислена. Я лишь согласился оставить тебя здесь до этого времени. Тесты? Аня с трудом сглотнула, чувствуя, как буквально спина похолодела. Она же ни черта не знает. Она провалится. Идем, сейчас идут экзамены у первокурсников. Как раз задействована сфера Ирпита. Думаю, не стоит тянуть с тем, чтобы решить твою основную проблему». Он развернулся и направился в сторону выхода из класса. «О чем вы?» — непонимающе переспросила девочка, все еще в мыслях ужасаясь по поводу предстоящих тестов. «О магии, конечно. Уже думала, какое направление тебе больше всего подходит? Самое время определиться». В коридорах Академии явно было на что посмотреть. Огромное старинное здание чем-то напоминало Эрмитаж, где она была когда-то на экскурсии. Ездила туда еще в начальной школе вместе с классом. Висели картины, вдоль стен стояли стулья и скамейки, обитые бархатом. Аня невольно усмехнулась, учитывая, что тут учились подростки, удивительно, что все выглядело целым и чистым. Должно быть, действительно, здесь замешана магия, высокие потолки, огромные люстры под ними. Девочка наверняка смогла бы насладиться этой прогулкой, если бы не предстоящий выбор». Студентов им встретилось не так много. Видимо, большая часть из них в это время была либо на занятиях, либо на улице. Те же, кого они видели, буквально вытягивались по стойке смирно при виде главы института и громко здоровались. Рыжий, в свою очередь, отвечал едва заметным кивком. Франц уверенно шел вперед, не оглядываясь и не проверяя, следует ли за ним девчонка. Через минут десять блужданий по коридорам они оказались перед большой толпой студентов, выстроившихся у кабинета. Все в одинаковой форме, но при этом далеко не однородные. Рассевшиеся кто где — на подоконниках, на стульях и скамейках, а кто прямо на полу, они образовывали маленькие группы и что-то между собой обсуждали в полголоса. Завидев Францию еще издалека, они повскакивали со своих мест. Мужчина приподнял руку, показывая им, что здороваться не надо, и они могут сесть обратно. «Ждите здесь, я вас позову». Небрежно бросил он через плечо Ане и тут же скрылся за дверью. Девочка поежилась и отошла к ближайшей стене. Рыжий не дал ей ни указаний, ни советов, как себя вести. Поглядывая из-под лобья, она видела, как другие ребята с интересом рассматривают её. Еще бы!» Она единственная среди них, кто не в форме. Дурацкая мамина юбка и белая рубашка. Сколько всего произошло с тех пор, как она выбирала, в чем пойти в школу? Впрочем, студентам было чем заняться, помимо изучения новенькой. Кто-то судорожно перелистывал конспект. «Эй! Эй! Ты не тот предмет взяла! Это же по маканализу записи!» Услышала она сиплый шепот низкорослого смуглого паренька. А рядом с ним другой, бледный, испуганный. Он что-то шептал себе под нос, выводил какие-то пассы в воздухе. Впрочем, нервничал тут не один. Но были и те, кто держался спокойно, с чувством собственного превосходства. «Хорошо выучила?» «По барабану!» «На не сшибал, на скребу, а больше не надо». Были и те, кто стоял демонстративно, засунув руки в карманы, насмешливо поглядывая на тех, кто еще надеялся что-то выучить. Тем не менее, находились и те, кто даже спустя десяток минут продолжал сверлить ее взглядом. Раньше это означало только одно — Марк рядом и готов поупряжняться с ней в остроумии. И плевать, что шутки его были несмешными и обидными, богатый влиятельный отец компенсировал это с лихвой. Воспоминания захлестнулись небывалой силой. Краем глаза девочка отметила, что кто-то подошел к ней и протянул руку, желая тронуть за плечо. Она повернулась и невольно отшатнулась. «Ух ты ж, блин!» — не сдержалась Аня. Ей показалось, что подошедший и был Марком. Под ногу что-то попало, она потеряла равновесие и в итоге чуть не упав. Под негромкий, но явственный смех остальных она с трудом выпрямилась и тяжело дыша оперлась о стену. «О, черт!» Кажется, она только что самолично испортила себе репутацию. «Ну что за невезение!» Аня вскинула голову, с гневом посмотрев на того несчастного, что напугал ее, и оторопела, потому что ей не показалось. Перед ней стоял Марк. Белые волосы, бледные серо-голубые глаза и красное-красное лицо. Это помогло опомниться. Перед ней не Марк, а всего лишь дубль. Вот только что это он так раскраснелся. И тут же пришло еще одно поразительное открытие. Смеялись не над ней, над ним. Кто-то улюлюкал, обзывал страшилой. «Ты же хотел стать ужасным темным магом, а? Гляди-ка, уже стал Без крика ужаса и не взглянешь. Ух ты ж, блин! Левин, у тебя новое имя теперь, слышишь? Ух ты ж, блин! Ух ты ж, блин, ух ты ж, блин! А ему идет. Аня даже на миг стала неловко за свой порыв, за то, что она испугалась. Но только на миг, потому что хоть она и понимала, что перед ней сейчас совсем другой человек, как же это было приятно — видеть своего врага, оказавшегося на ее месте. Входная дверь вдруг открылась, и в проеме показался невысокий сухой старик в сером сюртуке. Судя по морщинам и гладко выбритом лице, ему было лет семьдесят, не меньше. «Тихо!» Он опирался на трость, при этом глаза его сверкали так, словно он сейчас этой самой тростью изобьет буквально каждого нарушителя тишины. Еще один звук, и будете ходить с заклятием немоты неделю!» «Это все Левин!» — моментально сдал кто-то. «Левин!» — старикашка резко повернулся к несчастному парню, тут же втянувшему голову в плечи. Не услышав от того и слова возражения, он прищурился... Вынося вердикт: К шести в мой кабинет. Поучитесь тишине, отрабатывая защиту с мысленным артефактом. Краска схлынула с лица не Марка, как и не было. Удовлетворившись произведенным эффектом, старик хмыкнул и, развернувшись на каблуках, захлопнул за собой дверь. Аня облизала губы, раздумывая, может, ей стоит извиниться перед парнем. Все-таки это она виновата. А наказали его. Меня не испугаешься? Услышала она чей-то шепот сбоку. Улыбаясь, к ней подошел еще один студент. Темные кудрявые волосы, карие выразительные глаза. Увидев, что Аня смотрит на него, он шагнул ближе и оперся на стену рядом. Оказалось, что парень выше нее почти на голову. Я Зак Закарилеев. Он протянул ей руку для рукопожатия. Аня опустила глаза на нее, чуть замешкавшись. «Привет!» Негромко поздоровалась она и лишь затем, спохватившись, ухватилась за его ладонь, чуть сжав. Только сейчас она заметила еще одну особенность. Оказывается, форма была совсем не одинаковой. У нового знакомого она была коричневой в белую клетку, а у Немарка клетка была черной. бросив быстрый взгляд на остальных девочка убедилась их форма действительно была сделана из разной ткани белая, черная, зеленая, красная и кажется серая. именно такого цвета был узор. Тоже не любишь темных, — усмехнулся зак, все еще удерживая ее руку. аня невольно вспомнила единственного темного, с которым ей пришлось столкнуться предателя бросившего ее одну. Не то слово. Тяжело вздохнула, наконец, разрывая рукопожатие. «А ты сама?» Он приподнял брови, явно на что-то намекая, но Аня лишь отзеркалила его выражение лица, изображая непонимание. «Обычно я хорошо чувствую оттенок магии, но в твоём случае разобрать не могу. Менталистка?» «Эм... Нет». Аня помедлила, не зная, говорить правду или нет, но потом все же решила, что чем меньше она будет врать, тем меньше запутается в будущем. Я не определившийся: « «Оу, так ты здесь из-за сферы Ирпита?» К ее облегчению откровение не вызвало негатива. «Да, а летом собираюсь поступать сюда, в академию». В голову закралась мысль о том, что этот самый Зак, как поступивший, мог бы рассказать ей много интересного о том, как проходит поступление. В таком случае буду надеяться, что ты станешь светлой. Он хитро прищурился и, чуть наклонившись, шепнул, случайно при этом задев рукой ее руку. «Выберешь мое направление и расскажу, какие вопросы были на тестах. В прошлом году я сдал на отлично и общий, и по специализации». Звучит заманчиво. Аня моментально начала прикидывать, как бы не дать новому знакомому передумать. Нужно срочно взять у него какие-нибудь контакты. Нельзя упускать такую возможность. Только я сейчас немного в подвешенном состоянии из-за переезда. Не знаю даже, где буду обитать в ближайшее время. Оставалось надеяться, что звучит это не слишком странно. У меня через неделю последний экзамен. Зак недолго задумался. Как насчет 10 числа? Студенческий городок открыт все каникулы. Тут будет удобнее встретиться. Знаешь соломенную шляпку? Это одна из местных кафешек». «Думаю, найду». Искренне улыбнулась девочка. Наконец-то ей хоть немного улыбнулась удача. «Тогда десятого в двенадцать. Хотя стой, это же будут уже каникулы. В двенадцать я еще даже не встану. Лучше в три. Ты же придешь? Спохватившись, спросил он. «Да, конечно. Буду рада». «Даже если не станешь светлой, все равно приходи». — весело добавил он. — Даже если темный, хотя я уверен, среди этих неудачников тебе делать нечего. — Неудачников? — переспросила девочка, нахмурившись. Зак за это только пожал плечами, будто бы она и сама должна понимать. В этот момент дверь снова открылась. На секунду Аня подумала, что это они разговаривали слишком громко, и злобный старикашка пришёл теперь по их душу. Но оттуда всего лишь вышла зареванная широконосая девушка, клетка на ее форме была красной. Лейла, что там? Ее моментально обступили другие студенты. Завалила. Она силой стиснула зубы, очевидно, стараясь не разреветься. Это все Франц. Он придираться начал. Если бы он не приперся, какого вообще хрена? Его даже в комиссии сегодняшней нет. А следующий, то кто? Наконец прервали ее стенание вопросом. «Откуда я знаю, кто?» — огрызнулась девочка. «Шмелеву какую-то сказали!» Аня видела, как взгляды вновь устремляются к ней. «Ну да, они все вместе учатся и знают друг друга. Методом исключения они нетрудно догадаться, что Шмелева — она». «Удачи!» — шепнул ей Зак, по-прежнему сияя улыбкой. А потом вдогонку выпалил скороговоркой. «Десятого в три, в шляпке, не забудь!» Удача была явно не лишняя. Кивнув в знак благодарности, Аня глубоко вздохнула и направилась внутрь кабинета. Внутри оказался большой зал, состоящим посреди него рядом столов, за которыми сидело четыре человека. Уже виденный Ане злобный старикашка в сером, Франц с рыжей косой и еще две женщины. Одна высокая и тощая, словно палка, с неестественно длинными пальцами, большими водянистыми глазами и сухими, торчащими во все стороны соломенными волосами. Вторая же на ее фоне казалась совершенно обычной и неприметной. Волосы не светлые не темные, лицо невыразительное, фигура не худая, не полная, а за ухо воткнут карандаш. Чего встали? Громким голосом Франц выдернул ее из рассматривания преподавателей. Аня затравленная обернулась. Кому-то он на «вы». Но позади никого не было. Боевой маг посмотрел на нее в упор и вопросительно поднял бровь. «Ой, здравствуйте». Из-за всей этой нервотрепки она даже не поздоровалась. Вот стыдно-то. Дышать было трудно. Грудь сдавила, а ладони моментально вспотели. От нее явно что-то сейчас ждали. Но что? Она ведь не знает, что нужно говорить и делать. Что вообще собой представляет эта самая сфера? В зале, кроме столов преподавателей, ничего не было». В этот момент из коридора донесся едва слышный гул голосов, а затем уже громче — взрыв смеха. Аня тут же подумала, что это снова кто-то задел не Марка, и в очередной раз устыдилась тому чувству удовлетворения, которое испытала еще недавно, наблюдая, как его драснят. Старикашка, перебирающий за столом какие-то бумаги, недовольно поморщился, но вставать пока не стал. Или может сфера есть, и она ее просто не видит? Что если ее видят только маги, и сейчас все поймут, что она просто жалкий дубль, самозванка. Фу, Иоган, и не лень тебе заниматься благотворительностью, да еще и в моё рабочее время! Проскрипела худая и высокая женщина. Голос ее был точно таким же, как и вид, ломанным, словно машинная начитка. Она говорила, не отрывая взгляда от чуть светящегося стекла в руках. «Тебя цветочек не спросил», — громко огрызнулся Франц, но Аня все равно услышала. «Это заставило напрячься еще больше. Что это такое вообще? Почему они спорят? Это из-за нее?» «Чего встали? Сфера Ирпита за дверью!» Мужчина указал в сторону неприметной дверцы в углу зала. «Вперёд! Не задерживайте нам экзамен!» Вот дела. Не хватало, чтобы из-за нее преподаватели поругались. Они же ее после этого сто процентов не взлюбят. Они потом помирятся, а ее как нежеланного свидетеля, сживут со свету. «Нам? Тебя вообще в комиссии нет!» Снова вставила свои пять копеек та, которую назвали «цветочком». «Пришел детей обижать! Просишь все отложить и заняться твоими делами!» Она чуть склонила голову и ткнула несколько раз пальцем по стеклушку. Оно издало какой-то короткий звук, и на некрасивом лице преподавательницы на мгновение мелькнула победная улыбка. «Устав школы читала цветочек?» «Что там говорится об использовании сферы А?» Елейным голосом спросил рыжеволосый. «Цветоч, Франц!» «Будете и дальше ругаться при ребенке, я расскажу обо всем директору». Тихо заметила вторая, сидящая за столом женщина, тепло улыбнувшись Аня. «Не обращай на них внимания, дитя. Им, видимо, работать тут надоело». «Я ни с кем не ругаюсь», — невинно заметила цветочек. Франц же только жал губы, еще раз указав девочке в нужную сторону кивком головы. Аня нерешительно посмотрела на нужную дверь и сделала несмелый шаг. «Признаться или нет, что она не имеет ни малейшего понятия, как пользоваться эту самую мистическую сферу?» «Долго выкопаться будете», — поторопил ее боевой маг. «У вас пять минут на все про все». «Я... я не знаю, что мне нужно будет сделать», — решила все же сказать девочка. «Святая сила! Ну что за наказание?» вздохнул рыжий и тяжело поднялся со своего места. Цветочек за его спиной презрительно фыркнула, а старик закатил глаза. Ну вот, подумала девочка, теперь меня точно не взлюбят. Может, и не стоит поступать сюда. Боевой маг подвел ее кромке и открыл дверь, легонько подтолкнул внутрь. Там оказалась маленькая комнатка, моментально вызвавшая желание снова оказаться в большом зале. Аня застыла в проеме, не решаясь сделать шаг. По крайней мере, здесь не было темно. Прямо в центре завис большой переливающийся радугой шар, он мягко светился, бросая на стены отсветы. «Нужно подойти и коснуться. Еще вопросы есть?» «А можно дверь не закрывать?» — с надеждой спросила Аня, неуверенно переминаясь с ноги на ногу. Во рту было сухо, в голове шумело, перед глазами все плыло, по виску стекала капелька пота, неприятно холодя кожу. Порывистым движением девочка смахнула ее. А ведь она на самом деле в магической академии. В магической! Что тут делают с теми, кто проваливает испытания? Превращают в жабу? Таракана?» Мужчина лишь скривился, словно показывая, что она его уже успела утомить. «И да, еще кое-что», — вдруг добавил он, бросив быстрый взгляд на стол преподавателей. «Меня не волнует, что вы выберете, но только попробуйте стать природницей. Нашей договоренности конец». «Отправитесь обратно, как только выйдете из сферы. Вам ясно?» «Почему?» Нужно было просто согласиться с его условием, но вопрос вырвался против воли. «Не любите природу?» «Не люблю. Я того ублюдка, с которым спуталась моя сестра». Вдруг разоткровенничался маг. «А природников я презираю и ненавижу. У вас пять минут». Сказав это, рыжий прошел мимо нее и, подтолкнув к сфере, с глухим стуком закрыл дверь каморки. Стены моментально начали давить, сердце учащенно забилось, живот крутило от страха. С трудом подавив себе желание броситься к двери, она зажмурилась, потянувшись вперед. Надо же узнать, чего она стоит. «Чем быстрее покончу с этим, тем быстрее выберусь отсюда». «Да, а Яган за эти годы совсем не изменился. Такой же прямой, как доска, и слишком много болтает». Аня вздрогнула, распахнув глаза, и принялась озираться. «Что это? Сфера? Или ей послышалось? Она так долго звала, что сейчас поочередно внутри сменилась целая плеяда эмоций. Сначала отчаянная надежда, неверие, радость, затем вновь напомнили о себе обида и гнев. «Скучала по мне?» «Повелитель!» — растерянно прошептала девочка. Она подобралась, упрямо сжимая губы, охватившие эмоции помогли вытеснить панику. Вот только если невидимка надеялся, что она обрадуется, услышав его, зря пришел. Она предпочитала не иметь дела с предателями. «Ничего, справиться и без него». «Смотрю, ты времени зря не теряла. Молодец!» Знаешь, как пользоваться сферой? Как-нибудь разберусь. Сомнения в себе ушли. Все получится. Обязательно получится. Сейчас она просто не могла позволить себе провалиться. Не тогда, когда этот предатель рядом. Она протянула руку к шару, почти коснувшись, но в последний момент замерла. «Ты разве не должен сейчас собирать своих последователей, готовиться к захвату мира и все такое?» — Решил отложить. Ненадолго. — хмыкнул голос. И тут она поняла, какая еще причина могла заставить бросившего ее человека снова вернуться. После пятнадцати лет ожидания, когда он так мечтал попасть сюда. От понимания ситуации захотелось захохотать, не просто усмехнуться или хихикнуть. Нет, именно что захохотать, как хохочет только злодеи в детских мультфильмах. «Они тебя не слышат», — произнесла она, и потому как невидимка не спешил с ответом, она поняла. «Попала в точку. Тебя никто не слышит, кроме меня». «Ну?» — спустя время все же протянул он. Аня вспомнила, как Зак, тот парень, что предложил встретиться через неделю, сказал, что все темные неудачники. Что ж, сейчас она была полностью с ним согласна. Не тратя больше времени, она коснулась сферы. Стены моментально расступились, словно не она перенеслась в другое место, а сама реальность изменилась вокруг нее. Перед ней сиял все тот же радужный шар, но сама она находилась у себя дома, в своей комнате. Какое странное ощущение. Кровать не была заправлена, на полу были разбросаны тетрадки и учебники, а одежда, порванная в лоскуты, валялась повсюду. На стуле ворохом, на диване, даже зацепилась и свисалась люстры. Аня обернулась и вдруг увидела стоявшего позади человека. Длинный черный плащ, скрывающий фигуру. Лицо полностью пряталось под глубоким капюшоном. «Ну и бардак у тебя в голове!»